Татьяна Соколова Командировка в Индию Мечтать не вредно Закончив глубоко за виртуальное путешествие, Лиза выключила компьютер и, поднимаясь из рабочего кресла, решительно сказала себе «Ну, конечно же, в Индию. Куда еще можно зимой поехать в отпуск?» Хотя ее приглашали как-то безлико как будто из вежливости, она все равно была уверена, что искренне. Просто внешняя сдержанность — это одна из черт индийского менталитета. Засыпая, она представляла себе Индию как страну удивительной гармонии с древними храмами и редкими растениями, пропитанную запахами цветов и благовоний. Побережья омывают воды океана — Она еще никогда не купалась в океанском прибое. Люди высокодуховные и умеют владеть собой. В этом она убедилась лично. За пять лет работы на кораблях она ни разу не слышала, чтобы индийский офицер кричал на подчиненных. Среди матросов тоже не было грубости. Все испытания они принимали покорно, как свою карму. Но корабли ушли в чужие рубежи. Утром Лиза проснулась рано и первым делом вспомнила про Индию – древнейшая цивилизация. Несмотря на бесконечные нашествия, индийцы не растворились в чужеземных культурах, а переварили их и выплюнули, оставив себе самое ценное, и не утратили при этом свои обычаи и веру. За последние пять тысяч лет даже сари у них не вышло из моды. Она сварила себе кофе и уселась на кухне за столом у окна, которая выходила в лабиринты старых дворов кустарного переулка, почти на самом краю Петербургской коломны, где раньше жила ее бабушка, а потом отец. Место неплохое, рядом Никольский морской собор и Мариинский театр, только полный мрак. Окна выходят в колодец, и каждый день приходится открывать одрехлевшую дверь с металлическими латками и подниматься по разбитым каменным ступеням, пережившим века. В подъезде пахнет кошками, а на чердаке ночуют бомжи, а в собственной квартире с толстыми каменными стенами холодно и одиноко, как в склепе. Рассвет не спешил заняться. Зима подкрадывалась медленно, по-осеннему продувала ветрами, потом, опомнившись, обрушивалась снегом с дождем, нависшие тучи заслоняли собой последние всплески осени, тускловатую зорьку, и даже если бы порыв ветра их разорвал в клочья, то все равно ни единый солнечный лучик не смог бы добраться до Лизиного окна. А в Индии всегда солнечное тепло. «Хватит», — сказала себе Лиза строго, — «хватит себя жалеть. Надо сосредоточиться. Сегодня переговоры по нефтяному проекту». Она немного позанималась йогой, затем полежала на коврике в шавасане, чтобы расслабиться, и вроде паук, живший у нее в груди еще с тех пор, когда мама, заплетая ей косы, говорила «не вертись, уродина» ослабил свои колючие мохнатые лапки и перестал тянуть из нее жилы. Лиза открыла шкаф и стала перебирать свое «нечего надеть». Слишком много черного. Привычка еще с университетских лет. Тогда она носила все черное, и ботинки, и длинное пальто, которое свисало с нее как тряпка, и джинсы, и футболки. К черному она и теперь не утратила интерес, но в последние годы появились светлые блузки и разноцветные пиджаки. Работая на переговорах, она изменила свое отношение к одежде. Неизвестно, что больше влияет на ее репутацию опытного переводчика, два рабочих языка и грамотное обращение с техническими терминами или ее внешний вид – и модель ноутбука, которой приходилось таскать с собой каждый раз. Она долго смотрелась в зеркало, не спеша наводила неброский макияж, и с каждым штрихом ее настроение приближалось к психологическому комфорту. Есть все-таки в ее профессии положительные моменты. Например, сопричастность всем этим проектам и идеям, другим мирам, в которых проживают вершители технического прогресса, сидящие за столом переговоров. В метро было много народу. Разношерстная публика издавала смешанный букет ароматов от запаха пота до модных брендов туалетной воды. Лиза ухватилась за верхний поручень и, задрав голову, дышала воздухом, врывающимся из открытого окна. Этот нефтегазовый проект, в который она попала по стечению обстоятельств, сулил ей быстрое продвижение. Все-таки за пять лет работы на кораблях она многому научилась, многое повидала на практике, потрогала своими руками. Теперь она уже не скажет «Поршень ходит туда-сюда». В машинном отделении ей объяснили, что именно ходит туда-сюда, а поршень совершает возвратно-поступательное движение. Именно практика на сдаче кораблей, которые строились по заказу Индии, открыла ей дверь в серьезные проекты. Но на новом месте приятельских отношений с другими переводчиками пока не удалось завести. Она не была заносчива. Наоборот, со всеми одинаково вежливо и доброжелательно, но почему-то всегда возникала дистанция с коллегами. О чем бы Лиза не думала, мысли ее постоянно возвращались к одной и той же теме, как будто она перебирала индийские четки из плодов Рудракши, подаренные ей на день рождения офицерами на одном из кораблей. Ронда в индийском стиле. Вечером, ложась спать, она каждый раз говорила себе, «Надо позвонить в турагентство или просто купить билеты и сесть на самолет». А утром снова обуревали сомнения, ехать одной страшновато. За день сомнения рассеивались, ведь у нее была веская причина для поездки, и это совсем не древние храмы и не колониальная архитектура. Это испытание судьбы, которое у нее складывалось непросто и, как ей порой казалось, несправедливо. Поезд подходил к техноложке, и какой-то хам в куртке с заклепками и с одной серьгой в ухе грубо толкнул ее. «Но ты, каланча, туда или сюда, людям выходить надо!» «Действительно», — очнулась Лиза. «Надо переключаться на работу». Совещание по подготовке к телемосту с партнерами из разных стран проходило в одном из лучших отелей Петербурга. Обсуждали разделение обязанностей между основными участниками проекта. Несмотря на некоторые разногласия по поводу задач и разделения ответственности сторон, атмосфера за круглым столом была дружелюбной, и Лиза переводила без напряжения. Обедали, как обычно, в ресторане а после обеда долго не засиживались. Выйдя из отеля в суету и слякоть Невского проспекта, она позвонила Светке. «Пойдешь гулять со своим пуделем? Забегай!» Лиза говорила возбужденно, так что Светка забеспокоилась и спросила. «Что случилось?» «Опять твои корабли?» «Пока нет, но я чувствую, что должна что-то поменять в жизни».